Глава 46 шестая. «Ну как?» — вопрос звучит, как только я от радости в припрыжку подбегаю к Адаму. Готова его расцеловать от счастья. Ну нет, не готова, конечно. Но на душе так здорово. Легко, беззаботно. Экстремальная езда — это что-то. Инструктор Владимир успел показать мне пару приёмов, заодно объясняя, как ведёт себя машина в ответ на действия водителя. «Я так тебе благодарна!» — срывается с губ, как только я равняюсь с Адамом. «У меня нет слов. Так понравилось. Это тебе не скучная автошкола с постоянными придирками?» «А я о чём говорил? Садись, погнали!» — кивает на любимый Порше. А я на всякий случай уточняю. «Куда?» «Закрепим эффект». Когда мы подъехали к дому Адама, я начала слегка нервничать. Сейчас на парковку, нам на второй этаж. Ну, на второй так на второй, конечно, но... Нам что, пересаживаться в другую машину? А ты уверен, что это необходимо? Естественно. Машина тормозит. Адам молча выскакивает и уже распахивает передо мной дверь. Идём. Хватаюсь за его протянутую руку, наслаждаясь его близостью. Мы вдвоём. Так давно это было. Обычно возле нас Анютка крутится, а тут... Словно мы рядом не из-за неё, а потому что это наше общее желание. Но вот, подводит меня к огромному чёрному мотоциклу и снимает шлем с ручки. «Иди сюда». Пытается водрузить мне обмундирование на голову. «Ты что, меня на этом?» Обвиняющую указываю на мотоцикл. «Вести собрался». Прокатимся немного. Потрогаешь свободу руками. Улыбается широко, задорно, как озорной мальчишка. Потом обратно пересядем и Анюту заберём. «Не-не-не-не-не», — не, не. шагаю назад, округляя глаза. «Я боюсь мотоциклов. Я так никуда не поеду. Давай ты сам прокатишься, а я тебя здесь подожду». Шансов нет, он меня силой затащит на этого зверя и увезёт в неизвестном направлении, это точно. Я буду осторожен, обещаю. Перед нашим первым разом он говорил мне то же самое. Ровно эту же фразу. Как будто предлагал новый уровень доверия. И я тогда доверилась. Зачем-то. Нет, я правда на них боюсь ездить. Мой лепет ничуть не влияет на мужскую прыть. Не очень хороший опыт был я. Адам внезапно сгребает меня в охапку и резко прижимает к себе. Наклоняется и чувственно шепчет в губы, на секунду прикрыв глаза. «Поехали». Я сглатываю, не знаю, как отвертеться. Вроде и хочется почувствовать что-то невероятное, но мотоцикл... Парень подруги ещё в универе дело было. Разбился, не справился с управлением. Это произошло на наших глазах. И с тех пор я недолюбливаю и, откровенно говоря, побаиваюсь этот вид транспорта. «Я хорошо езжу», — уверяет. «Да я, собственно, и не сомневаюсь». Просто на моих глазах человек разбился много лет назад. И я с тех пор... У нас всё будет хорошо. Мы не будем гонять. Надевает шлем на меня, как шапку на маленького ребёнка. Застёгивает. Тщательно проверяет крепление. Доверься мне. Адам, это разные вещи. Я, кажется, начинаю паниковать. Словно во сне я наблюдаю, как он заводит мотор. Что-то проверяет, рассматривает. Садись. Но я же серьёзно, я боюсь на них ездить. «Садись», — указывает на место за своей спиной. А я, тяжело выдохнув, приближаюсь. Перекидываю ногу через сиденье Рывок, и я вплотную прижимаюсь к Адаму. Чувствую, как закипает кровь, и внутри разливается волна ожидания. «Главное, за меня держись покрепче». «На это и рассчитано, да?» «А ты как думала?» Слышу, как он ухмыляется. Натягивает на себя шлем. «Поехали». Я судорожно цепляюсь за мужчину, стараясь расслабиться. Шум в ушах затмевает собственные мысли. Лишь спустя минуты-две я осознаю, что крепко зажмурилась и буквально приклеилась к Адаму. А потом... Мир как будто поменялся в одночасье. Вернее, я словно стала ощущать его по-другому. Внезапное ощущение пространства и свободы трансформировались, и, как сказал Адам, кажется, что можно потрогать их руками. Кровь бушует, распространяя адреналин. Всплеск радости укрывает с головой, заливая мощными волнами необъяснимого ликования и восторга. Я крепко прижимаюсь к Адаму. Уверена, он сейчас чувствует то же самое. Захлёстывающие чувства сложно описать подходящими словами. Мы с ним как будто делим одну вселенную на двоих. И всё это только для нас. Мимо проносятся картины будничной жизни, оставляя за спиной усталость нового тяжёлого дня, даря ощущение лёгкости и движения. Как же это восхитительно. Никогда раньше такого не испытывала. Как же здорово просто жить и смаковать уносящиеся мгновения, которые уже никогда не вернутся. В каждой секунде находить что-то новое, неповторимое и получать от этого удовольствие и черпать новые силы. Ощущение радости затапливает и до сих пор омывает волнами бесконечности. Адреналин всё ещё бушует в крови, хоть мы давно уже припарковали мотоцикл на место, взяли спокойно дожидавшийся нас Порше и теперь подъезжаем к дому родителей. В ответ на уже такой привычный вопрос «ну как?» меня прорвало, и я готова захлебнуться собственными ощущениями, бушующими в крови. Я не успеваю рассказать Адаму о ярких, ни с чем не сравнимых впечатлениях и не устаю благодарить его за такой потрясающий невероятный вечер, который мужчине каким-то чудом удалось сделать почти осязаемым. Спасибо тебе ещё раз. Это было очень здорово. Машина замедляет ход и плавно останавливается, а мою руку внезапно накрывает тёплой ладонь Адама. Ловлю мужской взгляд, чувствую, как меня обволакивает нежность, и вдруг ощущаю лёгкое прикосновение губ к тыльной стороне ладони. «Всё для тебя, малыш. Пойдём нашу девочку забирать». Каждое слово из этой фразы незаметно пробралось под броню, которую я осознанно нарастила между собой и Адамом. Я оказалась настолько не готова услышать такое, что ответ застрял в горле. Растворяюсь в мягком ласкающем взоре, а внутри — в душе. Вдруг зашевелилось что-то трепетное и крохотное. И я не могу найти происходящему достойного объяснения. «Мама!» — Анюта в припрыжку бежит в коридор, всё вокруг себя, озаряя улыбкой. «И папа Адам тоже приехал!» Доченька обнимает сначала меня, потом оказывается на руках у Адама. Отец стоит чуть поудали с непроницаемым лицом наблюдает за нами. А я обращаюсь к нему первая. Спасибо, что с Анечкой посидели. «Да, вы нас очень выручили», — лучезарно подхватывает Адам. Тут начинает суетиться мама, и ответ папы теряется в суматохе, а я прохожу в комнату забрать Анины вещи. «Ты вся светишься. Я тебя давно такой радостной не видела». Я была на вождении. Заботливо складываю розовую футболочку и скольжу взором по полу в поисках сандалей. О, вот они. Адам меня отвёз к новому инструктору. Очень здорово. Намного круче, чем у нас в школе преподает. М-м-м. Mm -hmm. Скептично недоверчивая улыбка трогает уголки маминых губ. Хороший инструктор какой. Тонкий намёк не ускользает от моего внимания. Да, Адам тоже неплохой инструктор. Я бы сказала, замечательный. Да, мне очень понравился. Мило подмигиваю маме и направляюсь обратно в коридор. «Нам пора». «А мы тоже здорово провели время, да, Анют? Сегодня животных Африки рассматривали и собирались с ними лото». «Да, мне дедушка рассказывал, почему у жирафа такая длинная шея. А ещё про пустыню. Там верблюд колючки кушает». «Да, дедушка тебе много полезного расскажет», — соглашаюсь со смехом. Я помню свой восторг, когда папа рассказывал увлекательные истории, читал книги и показывал картинки с животными. Всегда было очень интересно и увлекательно. «Ну всё, нам домой пора. Я ещё к вам приеду». «Конечно, приезжай, Анечка». Привычный акцент в голосе папы уже давно перестал резать слух. Голос отца звучит очень дружелюбно. «Мы тебя будем очень ждать». «Ой, а пирожки? Я же забыла положить. Гошенька, принеси, пожалуйста, на столе лежат». И папа молча тяжёлый поступью направился на кухню. Я в очередной раз улыбнулась. Всё же хорошо бывать здесь. И пусть это уже не мой дом, всё равно здесь так же сладко, спокойно и умиротворённо, как и раньше. Спустя минут двадцать Адам уже помог нам донести очень тяжёлые пакеты. Проходить не стал, поздно. Да я и не приглашала. Аня улетела в ванную мыть руки, а я в очередной раз благодарю Адама за незабываемый вечер. Пожалуй, самый наш яркий за всё время знакомства. Рад, что тебе понравилось. Если захочешь, можно потом ещё прокатиться. Я периодически на нём езжу. Не знала, что ты водишь мотоцикл. Теперь будем знать друг о друге чуточку больше. Сначала я осознала, что каким-то образом вплотную приблизилась к мужчине. И лишь потом почувствовала крепкие руки Наталии талии. Хотелось бы чаще проводить время наедине. Видеть блеск твоих глаз и слышать радость в голосе. Постараемся. Его губы накрывают мои. А я вздрагиваю от неожиданности, с готовностью подчиняясь. Поверхностный поцелуй становится глубже. Страсть накатывает мгновенно, поглощая нас обоих. Адам с силой вжимает в себя, а я неуловимо упускаю момент, когда ещё могла всё контролировать. Мужские ладони ласкают спину, потом затылок. Я различаю тяжёлое дыхание, да и моё собственное сбивается. Кладу ладони на широкие мощные плечи, вспоминая, каким Адам может быть настойчивым. Вспоминая? Да нет, я и не забывала никогда. Поцелуй прервался как раз в тот момент, когда Аня с громким стуком открыла дверь ванной комнаты. Адам не выпустил меня из рук. Он всё так же крепко держит, лишь только своим лбом прикоснулся к моему, стараясь выровнять дыхание. «Увидимся». Тихий шёпот ласкает слух. А я чувствую себя. Странное ощущение, будто вернулось в прошлое, где было так же тепло и уютно в его объятиях. И тихий шёпот на ухо пробуждал неиспытываемые прежде эмоции. «Напиши, как ляжешь. Пожелаю тебе спокойной ночи». «Ладно». На что дала своё согласие только что, я не совсем понимаю. Кажется, что у любого слова есть тайный смысл. «Только не усни без меня». Легонько задевает по носу подушечкой указательного пальца. С улыбкой наклоняется и на прощание ещё раз быстро. Прикасается к губам лёгким поцелуем.